Если он нас не примет, мы вызовем летучих обезьян. Скажите Гудвину, что мы, и хозяева, мы владеем золотой шапкой, пикапу-трикапу. И когда сюда явятся летучие обезьяны, мы с ним поговорим». Дингиор ушел и очень скоро вернулся. «Гудвин ужасный примет вас всех завтра ровно в десять часов утра в тронном зале. Просьбы не опаздывать. И знаете что?»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 Я буду говорить с вами. Путники сделали несколько шагов вперед. Все ужасно боялись, кроме железного дровосека и татушки. Железный дровосек не имел сердца, а татушка не понимал, как можно бояться голосов. Говорите! послышался голос. Великий Гудвин, мы пришли просить вас исполнить ваше обещание.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 Мы ждали приема целую неделю. Не хотим больше ждать ни одного дня! Энергично поддержал товарищ железный дровосек, а лев так ревкнул, что огромный зал наполнился гулом, в котором потонул чей-то испуганный возглас. Когда смолкли отзвуки львиного Наварева, наступило молчание. Элли и ее товарищи ждали как ответит Гудвин на их смелый вызов. В это время Татушка усиленно нюхал воздух и вдруг с лаем бросился в дальнюю часть комнаты. Мгновение, и он скрылся из глаз. Удивленной Элли показалось, что песик проскочил сквозь стену. Но тот стены, нет-нет, из-за зеленой шермочки, сливавшейся со стеной,